Иван Федорович со страданием сдержал себя. — Хорошо, — проговорил он наконец, — ты видишь, я не вскочил, не избил тебя, не убил тебя. Говори дальше, стало быть, я, по-твоему, брата Дмитрия к тому и предназначил, на него и рассчитывал. — Как же вам на них не рассчитывать было -с? Ведь убей они, то тогда всех прав дворянства лишатся, чинов и имущества и в ссылку пойдут с... Так ведь тогда ихняя часть после родителя вам с братцем Алексеем Федоровичем останется поровнус, значит, уже не по сороку, а по шестидесяти тысяч вам пришлось бы каждому. -с. Это вы на Дмитрия Федоровича беспременно тогда рассчитывали». Ну терплю же я от тебя! Слушай, негодяй, если б я и рассчитывал тогда на кого-нибудь, так уж, конечно, бы на тебя, а не на Дмитрия, и, клянусь, почувствовал даже от тебя какой-нибудь мерзости тогда. Я помню мое впечатление. И я тоже подумал тогда минутку одну, что и на меня тоже рассчитываете. Насмешливо складился Смердяков» так что тем самым еще более тогда себя предо мной обличили, ибо если предчувствовали и меня, и в то же самое время уезжали, значит, мне тем самым точно как бы сказали, что ты можешь убить родителя, а я не препятствую. — Подлец! — Ты так понял! — А все через эту самую чермашнюс. — Помилосердуйте! «Собираетесь в Москву?» И на все просьбы родителей ехать в чермашню отказались. И по одному только глупому моему слову вдруг согласились. «И на что вам было тогда соглашаться на эту чермашню? Коль не в Москву, а поехали в чермашню, без причины, по единому моему слову, то, стало быть, чего-либо от меня ожидали». «Нет! Клянусь, нет!» — завопил скрижища зубами Иван. Да как же это нет! Следовало, напротив, за такие мои тогдашние слова вам, сыну родителя вашего, меня первым делом в часть представить и выдрать, по крайности, по бардасам тут же на месте отколотить, а вы помилуетесь, напротив, немало не рассердимшись, тотчас, дружелюбно исполняете в точности, по моему весьма глупому слову, И едете, что было вовсе нелепо, ибо вам следовало оставаться, чтобы хранить жизнь родителя. Как же мне было не заключить?» Иван сидел, насупившись, конвульсивно опершись обеими руками на свои колена. «Да жаль, что не отколотил тебя по мордасам!» — горько усмехнулся он. Часть, тогда тебя тащить нельзя было, кто ж бы мне поверил и на что я мог указать? Ну, а по мордасам, ух, жаль, не догадался. Хоть и запрещены мордасы, а сделал бы я из твоей хари кашу. Смердяков почти с наслаждением смотрел на него. «В обыкновенных случаях жизни», — проговорил он тем самодовольно доктринерским тоном, с которым спорил некогда с Григорием Васильевичем о вере и дразнил его, стоя за столом Федора Павловича, «в обыкновенных случаях жизни мордасы, но они действительно запрещены по закону, и все перестали биться, ну, в отличительных случаях жизни, так не то что у нас». А и на всем свете, будь хашабы самая полная французская республика, все одно продолжают бить, как и при Адаме и Евис. Да и никогда того не перестанут, а вы в отличительном случае тогда не посмелись. «Что это ты французские вокабулы учишь?» — кивнул Иван на тетрадку, лежавшую на столе. А почему же бы мне их не учить, чтобы тем образованию моему способствовать, думая, что и самому мне, когда в тех счастливых местах Европы, может, придется быть? — Слушай, изверг! — засверкал глазами Иван, и вес затрясся. Я не боюсь твоих обвинений. Показывай на меня, что хочешь. если не избил тебя сейчас... «До смерти, то единственно потому, что подозреваю тебя в этом преступлении и притяну к суду. Я еще тебя обнаружу». «А, по-моему, лучше молчитесь, ибо что можете вы на меня объявить в моей невинности? И кто вам поверит? А только если начнете, то и я все расскажу, ибо как же бы мне не защитить себя». «Ты думаешь, я тебя теперь боюсь?» «Пусть этим всем моим словам, что вам теперь говорил, в суде не поверят, зато в публике поверят, и вам стыдно станет». «Это значит опять-таки, что с умным человеком и поговорить любопытно, а?» проскрежетал Иван. «В самую точку изволились умным и будьте-с». Иван Федорович встал, весь дрожат негодования, надел пальто и, не отвечая более Смердякову, даже не глядя на него, быстро вышел из избы. Свежий вечерний воздух освежил его, на небе ярко светила луна, страшный кошмар мыслей и ощущений кипел в его душе. «Идти и объявить сейчас на Смердякова? Ну что же объявить? Он все-таки невинен?» «Он напротив меня же обвинит!» «В самом деле, для чего я тогда поехал в чермашню? Для чего? Для чего?» — спрашивал Иван Федорович. «Да, конечно, я чего-то ожидал, и он прав!» И ему опять в сотый раз припомнилось, как он в последнюю ночь у отца подслушивал к нему с лестницы но с таким уже страданием теперь припомнилось, что он даже остановился на месте, как пронзенный. «Да, я этого тогда желал, это правда, я хотел, я именно хотел убийства. Хотел ли я убийства? Хотел ли? Надо убить Смердякова. Если я не смею теперь убить Смердякова, то не стоит и жить». Иван Федорович, не заходя домой, прошел тогда прямо к Катерине Ивановне и испугал ее своим появлением. Он был как безумный. Он передал ей весь свой разговор со Смердяковым, весь до черточки. Он не мог успокоиться. Сколько то не уговаривала его. Все ходил по комнате и говорил отрывисто, странно. Наконец сел, облокотился на стол, упер голову в обе руки и вымолвил странный афоризм. Если б убил не Дмитрий, а Смердяков, то, конечно, я тогда с ним солидарен, ибо я подбивал его. Подбивал ли я его, еще не знаю, но если только он убил, а не Дмитрий, то, конечно, убиться и я. Выслушав это, Катерина Ивановна молча встала с места, пошла к своему письменному столу, Отперла стоявшую на нем шкатулку, вынула какую-то бумажку и положила ее пред диваном. Эта бумажка была тот самый документ, о котором Иван Федорович потом объявил Алеше, как о математическом доказательстве, что убил отца брат Дмитрий. Это было письмо, написанное Митей в пьяном виде к Катерине Ивановне в тот самый вечер, когда он встретился в поле с Алешей, уходившим в монастырь после сцены в доме Катерины Иванны, когда ее оскорбила Грушенька. Тогда, расставшись с Алешей, Митя бросился было к Грушеньке. Неизвестно, видел ли ее, но к ночи очутился в трактире столичный город, где как следует и напился». Пьяный он потребовал перо и бумагу и начертал важный на себя документ. Это было иступленное, многоречивое и бессвязное письмо, именно пьяное. Похоже было на то, когда пьяный человек, воротясь домой, начинает с необычайным жаром рассказывать жене или кому из домашних, как его сейчас оскорбили, какой подлец его оскорбитель, какой он сам, напротив, прекрасный человек, и как он тому подлецу задаст, и все это длинно, длинно, бессвязно и возбужденно, со стуком кулаками по столу, с пьяными слезами».